Глава. Девятая. Устроители турнира, как и говорил Саша, поменяли правила и теперь противников бойцы узнавали только после церемонии взвешивания. Дубровин невозмутимо сидел в гримёрке в компании своей неизменной бутылки пива и смотрел на экран. Вот вышел рельефный нигерец Питер против гиганта Милуша Валешковича. Церемониально, посверлив друг друга взглядами, тяжеловесы разошлись в разные стороны, даже не пожар. друг другу руки. Следующим на площадку для взвешивания вышел Кирилл Синеусов. Напротив него вышел растатуированный австралиец Браун. Машина Браун слишком близко подвел кулаки к лицу Синеусова. Но тот только усмехался, глядя ему в лицо. После короткой фразы Кирилла Браун рванулся вперед. Но бдительные секьюрити моментально встали стены между двумя тяжеловесами. Пока Браун вырывался из их могучих Кирилл что-то весело ему кричал, высоко подняв правую руку и тыча ввеснующегося австралийца пальцем. Ну что, пошли? Саша вдруг словно материализовался рядом с Дубровиным. Григорий Алексеевич вышел под недовольный гул зрителей и свист буквально заполнил гигантский зал, когда он встал на весы. Показав средний палец публики, он невозмутимо открыл пивную банку и сделал несколько глотков. Внезапно Настроение публики резко изменилось после того, как на помост стал подниматься его оппонент. Повернув голову направо, Григорий Алексеевич увидел, как на ринг, словно пантера, крадется Джон Стивенсон. Впервые в жизни ему было страшно, когда прозведел гонок. Дубровин никак не мог объяснить это странное чувство. Он всегда решительно выходил на ринг, всегда безразлично смотрел на противника, кто бы ни стоял напротив. но на этот раз нет. Дубровин боялся. Боялся этого парня, золоченых, чемпионских перчатков, и ничего не мог с собой поделать. Он знал, что от его победы или поражения зависит судьба славы и его жены. Знал, что страх только сковывает его и без того не самые резкие движения. Но ничего не мог поделать. Стивенсон это чувствовал. Глядя в темные глаза соперника, Дубровин видел в них звериный огонек. Словно хищник плавно кружил, выбрасывая легкие и молниеносные удары по защите соперника. Каждый его удар был словно удар плеч, хлюстный и одновременно жесткий. Такие удары рассекают бровь, моментально разбивают нос и словно резаком проходятся по губам. За первый раунд Стивенсон выбросил 12 таких ударов и Листрид Дубровин удалось блокировать. Со стороны казалось, что перчатка Стивенсона едва касается лица, Григория Алексеевича. Но когда тот вернулся в угол все его лицо кровоточило, а левый глаз уже начал закрываться. Второй раунд прошел под диктовку интерконтинентального чемпиона, но на этот раз Джон решил работать по корпусу. Первую минуту он методично сек лицо Дубровина, после чего вдруг неожиданно переключился на корпус и стал работать чудовищными боковыми, вбивая тяжелые удары справа и слева, словно работая по груше Стоило Дубровину опустить локти ниже, чтобы не дать Стивенсену раскрошить его ребра, как тот моментально переходил на верхний этаж, бросая легкие удары в голову. Под конец второго раунда стивенсон попал по Дубровину 34 раза, в то время как Григорий Алексеевич лишь два раза смог задеть его. Да и то больше по защите. Когда Дубровин поднимался на третий раунд, его левый глаз уже был полностью закрыт. стивенсон Поняв, что слева его противник уже ничего не видит, стал исключительно сдвигаться вправо, чтобы со своей стороны Дубровин его не мог увидеть. А когда тот неуклюже поворачивался, то вбивал ему в голову тяжелую двухударную комбинацию с обеих рук. Левый джеб правый прямой, левый джеб правый боковой по корпусу, левый джеб правый свинг через руку. До конца раунда оставалось секунд 30, когда Дубровин первый раз опустился на колено. Он опустился вниз даже не от силы одного тяжелого удара, а просто из-за количества пропущенных ударов, которые сыпались на него уже словно без остановки. Кажется, когда вдарил гонок, он свалился на спину, словно мешок. С трудом дойдя до своего угла, он обессиленно рухнул в угол. Больно. Как же ему больно, черт возьми. Он уже не видел, как шел к центру ринга на четвертый раунд. На этот раз его соперник почувствовал. что уже разгромил дубровин начал играть на публику. Время от времени он заводил руки за спину, иногда просто опускал и вытягивал вперед подбородок, словно приглашая Дубровина. Но каждый раз его пол заканчивался хлестким ударом в голову. В середине четвертого раунда после очередного точного удара чемпион континента раскрылся и Григорий Алексеевич колотил тяжеленный апперкос ему прямо в челюсть. Ноги Стивенсона в их лястко дернули. и он чуть ли не бегом стал отступать назад, уже слабо понимая, что происходит. Дубровин рванулся из последних сил вперед и стал сколачивать удар за ударом по своему сопернику. Два тяжелых головы, еще один боковой по ребрам, еще один. Бах! После удара под сердце он услышал, как Стивен закрепел, завалившись вперед на него. Когда рефери растащил их Дубровин выбросил правую руку и попал интерконтинентальному чемпиону. точно в висок. Джон тяжело завалился на канаты, закрыв голову перчатками. Но прежде чем Григорий Алексеевич ударил его в ног, раздался гонок. Стоя лобелый, словно безликой фигуре рефери, в клинице между боксерами, Григорий Алексеевич понял, насколько сильно он устал. Пот заливал его лицо и шел градом. Могучие руки в перчатках словно были налиты свинцом. А в голове гремела одна единственная мысль. Не успел. гриша ты не успел он знал что еще чуть, чуть и стивенсон бы упал но именно этих чуть ему и не хватило чемпион достоял эту бойню и выйдет на следующий раунд а вот у дубровина сил на еще одну трех минутнутку не хватит он закрыл глаза и тяжело дышал подняв голову вверх в то время каккатмин в углу приводили его в себя холодный пакет со льду приложили к его груди а тяжелое белое полотенце Силой поднималась вверх-вниз каждый раз, обдувая его. Но все тело было раскаленным, словно из бани. Пекло вокруг не могли разогнать ни полотенц ни лед. Дубровин не добил Стивенсона и теперь понимал, что это конец. Молодой и чудовищно сильный соперник восстановится. Но вот григорий алексеевич уже нет. У него просто больше не было сил. Нет, Гриша, это конец. Удар был хорош но теперь шансов у тебя нет. Люди уже покинули его угол, а Дубровин лишь стоял возле каната, подняв голову куда-то наверх. Яркие софиты арены слепили его, но он ничего не мог с собой поделать, продолжая смотреть на белый свет. Стивенсон тем временем тоже стоял в своем углу, глядя немигающим взглядом на своего соперника. Раздался гонка. Дубровин сделал шаг вперед, с трудом поднимая перчатки вверх. как вдруг Стивенсон как-то слабо улыбнулся, слегка дотронувшись перчаткой до головы, сделал неуверенный шаг вперед и тяжело рухнул на помост лицом вниз. Телмеск молча смотрел, как его будущему противнику поднимают руку, в то время как черное тело интерконтинентального чемпиона уносит на носилках с рингом. Безразлично глядя на поздравление окровавленного с ног до головы Дубровина, он лишь один раз коротко усмехнулся. В свое время Кириллу Синеусову не хватило двух ударов. Тут даже был один лишний и еще кое-что, о чем Дубровин и не догадывался. Зрители в зале и по всему миру еще не знали, что через два дня Джон Стивенсон кончается в больнице. Это в мире живых знать пока не дано, но Мецгар точно это знал. Новость о смерти Стивенсона застала Дубровина в раздевалке перед полуфиналом. Он сидел в углу, закрыв глаза и вольготно закинув ноги на скамье, когда его старенький телефон завибрировал на столе. Приотпрыв один глаз, он недовольно фыркнул и продолжал дремать, но телефон, умолкнув на некоторое время, снова заворчал, не давая отдохнуть. Недовольно приподнявшись, он взял трубку. «Да, меня выписали», – послышался на том конце голос славы. женой что? Ее отправляют?» спецрейсом в германии Полетишь с ней? Да. Хорошо. Дубровин закрыл глаза и молчал, не отрывая трубку от уха. Дядь Гриш. М, м м Спасибо тебе за все. Я еще не выполнил свою часть контракта. Тяжело вздохнул тот. Выполнил. Ты уже сделал для меня и моей семьи слишком много. Взволнованно сказал Слава. Я хотел бы быть рядом, но я нужен сейчас с ней. Слава помолчал еще секунду и спросил, кто следующий соперник. Устроители решили, что будет лучше, если противники теперь уже будут узнавать друг друга, только когда поднимутся на ринг. Пробормотал Дубровин. Рейтинги турнира зашкаливают после моей победы над Стивенсами. Но хоть убей, я не понимаю, как так произошло. Стивенс тоже вряд ли. Наверняка, как он очухается, начнет обвинять организаторов. Да и всех, и вся. не очухается. «Что?» Он умер сегодня утром. Дубровин не успел ничего ответить, потому что в раздевалку зашел Саша, который бесцеремонно выхватил телефон и кинул его на стол. «Хватит! Я отправил жену твоего дружка не для того, чтобы ты с ним хлясы точил». Григорий Алексеевич в ответ лишь тяжело поднялся с места и пошел на очередную руку Над головой Дубровина снова выли сирены, когда он шел к риммам. С прошлого боя прошло всего три дня, а ему снова нужно выходить и драться. Правда, удивленные врачи действительно не нашли на нем никаких серьезных повреждений после боя со Стивенсоном. Все раны действительно словно зажили, как на собаке. А так, правила турнира были жестоки к участникам. Дубровин почти не следил за тем, кто вышел в полуфинал. Он знал лишь, что из оставшихся четырех участников точно есть двое. и чудовище. Громадного австралийца Синеусов заколотил во втором раунде в углу так сильно, что тот едва не повторил судьбу Тивенсона. Подходя к рингу, в голове Дубровина мелькнула мысль, что он снова стал убийцей. В прошлый раз, когда он резко изменил свою жизнь, произошло то же самое. Он убил человека. И вот снова, благодаря им одним человеком стало меньше. Странно, вяло подумалась в голове. Ты выходишь на ринг, чтобы умереть, но вместо этого отправляешь на тот свет других. Тяжело перешагнув через канаты, Дубровин невозмутимо встал в углу ринга, ожидая своего соперника. Снова закрыв глаза, где-то вокруг шумела арена, пока его соперник выходил на ринг. Григорий Алексеевич не хотел смотреть, кто идет к нему, не хотел знать до последнего момента, кто перед ним окажется. В глубине души он понимал, что рано или поздно ему придется схватиться с чудовищем в образе Синеусова и где-то в глубине души чувствовал, что в их бою точно будет еще один труп. Когда он открыл глаза, противник уже сверлил его своими темными глазами, облокотившись на канаты. Тот самый противник, которого он уже видел в Казани. Когда соперник ухмыльнулся, Дубровин едва слышно сказал «Привет, Руслан». В ответ его соперник Заразительно рассмеялся. Бой Синеусова должен был состояться в после полуфинала с участием Дубровина. Кирилл достал телефон и, развалившись на заднем кресле машины, которая везла его к Олимпийскому, смотрел трансляцию. Слушая комментаторов, он скучающе кивал головой. Все как один говорили, что у Дубровина нет шансов. Да и какие они могли быть? Дисквалифицированный лампа расколошматил его за пять минут. Покойный Стивенсон тоже делал из него котлету, пока не пропустил тот злополучный апперкос. Дубровину везло, но каждый раз он проходил следующий этап. А сопернике Григория Алексеевича также было практически ничего неизвестно. По словам комментаторов, он был малоизвестным бойцом без правил, который, подобно Конору Магрегору, решил попробовать себя в боксе. Вышедший в полуфинал в вдруг резко отказался от участия. и Этого парня срочно нашли на замену. И вот парень, не будучи профессиональным боксером, вдруг выходит в полуфинал турнира, победа в котором дает поезд временного чемпиона мира по версии WBS. Федерация уже выразила протест. Многие известные боксеры и специалисты от этого вида спорта заявили, что турнир превращается организаторами в шоу. Лицо Кирилла исказила усмешка. Шоу. Это ведь и цель. Идиоты. Никому не хочется больше смотреть на то, как два здоровых мужика просто месят друг друга на ринге. В тяжелых десятиунцевых перчатках. Все хотят увидеть шоу. Мордобой стал давно неинтересен. Никому не нужны скучные, тягучие бои, тактические противостояния и гении защиты. Нужна драма. В этом бою драма была. Лениво перевернув телефон боком, Мецгард наблюдал за первым раундом. Низкорослый и крепкий противник Дубровина словно дышал силой. Чудовищная мощь чувствовалась каждым его движением. Когда прозвенел гонг, противник Дубровина плавно, словно кошка, оказался в центре динга. Его намного более крупный соперник сделал шаг и только выбросил перчатку в длинном джебе, как Руслан резко ушел под руку и вколотил два жестких, коротких ударов по голове соперника. Отскочив Он что-то резко выкрикнул. Еще одна ошибка. И Дубровин, которого здорово истрепал Стивенсон в прошлом бою, явно проигрывал бой в первых секунд. Снова двойка. Корпус-голова. Мецгаз недовольно цикнул. Слишком простые удары, детские. Корпус-голова, длинный джеб, обманный финг и сокрушительный свинг справа. Катмины и врачи кое-как залатали лицо Дубровина в перерыве. Но уже после третьего удара во втором раунде у него снова образовалась сечка. «Побереги дядю!» – пробормотал Медгард. Словно услышав своего возможного оппонента в финале турнира, Руслан стал кружить вокруг своего оппонента, забрасывая его легкими ударами с дистанции Медгард не успел докурить сигарету, когда все кончилось. Молодой соперник Дубровин допустил ту же ошибку, что и Стивенсон. Он поверил, поверил, что этот окровавленный кусок мяса ни на что не способен хано и понятно после того как отметелил его в прошлый раз на что было еще рассчитывать кажется налетел он на правый прямой миковду происходящее было уже не особенно интересно там даже не было добивания просто руслан сделал короткий маки подражая великому тайсону распрямился пошел вперед выбрасывая левую руку и потом все закончилось дуббин просто выставил руку вперед и этот дур напоролся на его перчатку. Падал он тоже смешно. Нелепо налетев на прямой удар в подбородок, он взмахнул руками, словно пытался взлететь, и тут же заварился на спину Когда он рухнул, то лишь осоловило смотрел на потолок арены и слабо дергал левой рукой в перчатку, удар который так нанести и не смог. Тем временем, вышедший из машины Мецкор моментально оказался в объекте своего менеджера, закрывающего его от наседающей толпы журналиста Закурив еще одну сигарету, он довольно зажмурился, слушая стоны менеджера, который каждый раз просил его не курить перед боем, особенно перед журналистами. Сами журналисты что-то кричали про ожидания финала, будущего соперника и прочее. Мецгорду было наплевать. Он шел не на поединок. Он шел убивать.